Завтракать Карлос не стал. Расставшись с Нафаной, из спальни они переместились в ванну, в которой провели больше часа, молодой лорд облачился в повседневный ярко-синий с желтыми вставками камзол и отправился к отцу. А поскольку дотос ожидал сына в рабочем кабинете, что располагался в противоположном левом крыле, Карлос решил срезать путь и пройти через двор замка. Прибывая в хорошем, можно даже сказать, отличном настроении, молодой человек вышел из-под тяжелых каменных сводов на улицу, по-хозяйски огляделся, с наслаждением вздохнул полной грудью и... и был неожиданно атакован лысым, как ощипанный сирин, коротышкой в бедной, но чистой одежде. — Милостивый лорд, почтительно припадаю к вашим стопам! Охрана в замке была надежной. Но Датос по непонятным для Карлоса причинам велел стражникам пускать внутрь безобидных бродяг, интересных, развеселить способных, аль прожект, какой представить во славу Гридии. Старого лорда подобные личности развлекали. Бывало, он проводил с ними по несколько часов, даже на ужин приводил. А вот Карлоса, вынужденного периодически общаться с весельчаками и прожектерами, они раздражали. Не то, чтобы юноша терпеть не мог науки, нет. К учению еще со времен столичной академии лордов, честно пройденный и честно законченный, он относился с традиционным докским уважением, хоть, возможно, и без особого пыла. Просто большинство весельщиков и прожекторов были откровенными мошенниками, мечтающими присосаться к богатой грядийской казне. Позвольте отрекомендоваться Акакий Бенефит. Послушай Мастакий. Акакий? Не принципиально отмахнулся Карлос. «Тебе известно, что в гриде действует закон о бродяжничестве? Хочешь провести неделю у позорного столба?» Как показывал опыт, эти два вопроса, заданные именно в такой последовательности, помогали избавиться от большинства прожектеров. Угливые изобретатели рассыпались в извинениях и бросались прочь, подальше от замка, казны и тюремного подвала. Однако нынешний проситель оказался не из робкого десятка. — Я не бродяга, а милостивый лорд, а странствующий гений, — с достоинством отозвался коротышка. — Вы ведь знаете значение слова «гений», не так ли? — Так вот, я — это он. — Позвольте отрекомендоваться полностью. — А Акакий Бенефит! Трижды признавался самым одаренным студентом за пределы Удольской академии наук. Дважды назначался личным советником высокопоставленных особ. Имею 19 почетных грамот и официальный хвалебный отзыв кафедры стали и сплавов столичного университета за доскональную разработку необычайно надежного металла чудо броневид 16 Не слышал. вы чудо броневид 16 не получил широкого применения из-за происков завистников, а также ввиду необычайной драговизны. Так я и думал. Кроме того, я автор многоэтапного труда, обдуманный начала первичных и стратегических принципов преобразовательных опытов, а также широко известного учебника праймология начального уровня в картинках», рекомендованного Королевским ученым советом для преподавания юным отпрыском знатных фамилий. — Я такую книгу не помню. — Сочувствую. — Что ты сказал? — молчал, как шестеренка в колесе. Надоедливый коротышка стал действовать Карлосу на нервы. Молодой лорд попробовал перевести разговор в конструктивное русло, то есть для начала оскорбить, а после выгнать. А в Гридвальде достаточно ученых. Однако закончить фразу, как предполагалось «и ты на их фоне настоящий сморчок» у Карлоса не получилось. — Но это ничего не означает, милостивый лорд, кроме того, что в столь славном городе есть несколько людей, считающих себя грамотными, и которых я безмерно за это уважаю! — жизнерадостно перебил молодого лорда Акакий и торопливо забежал с другой стороны. — Прошу уделить мне буквально секундочку вашего драгоценного внимания и выслушать соображения, способные принести богатство и процветание благословенной земле Хридии, Гридии. Прошу простить невежество. География никогда не была моим коньком, поскольку я посвятил себя великой науке механики. О, это моя подлинная страсть. И природная склонность к изобретательству, помноженная на глубочайшее знание и выдающийся талант, позволили мне забраться на недосягаемую для остальных вершину. Тридцать четыре награды за десять последних лет. Тридцать «А не позвать ли мне кого на помощь?» Пара стражников наверняка успокоит говорливую коротышку. Обращаться к ним Карлос постеснялся. «В конце концов, он лорд или нет?» «Лорд. Будущий, конечно, но все-таки лорд. Должен сам разбираться с подобными прожекторами. Ты...» Но продолжить вновь не удалось. «Спасибо за проявленный интерес. Огромное спасибо!» Как я еще не упоминал, милостивый лорд, ваш недостойный собеседник не только обладает заслуженной научной славой, но и является изобретателем и полноправным владельцем уникальной прайм-лесопилки, на которой имеются соответствующие патенты и наилучшие рекомендации мудрецов имперского ученого совета. Сия лесопилка, которую я с высочайшего подозволения имперских надзорных органов осмеялся назвать пилорама-бенефит, произвела настоящий фурор на знаменитой технической ярмарке в Нижнем Верхоправске и была немедленно запрещена к экспорту в Южные земли. Акакий заговорчески подмигнул Карлосу. «Вы понимаете, на что я намекаю, милостивый лорд? Моя лесопилка настолько хороша, что ей нельзя продавать одарницам. Хотя я не понимаю, почему. С помощью моей невиданной пилорамы проклятые одарницы могли бы спилить все свои труднопроходимые леса, после чего блестящая имперская армия взяла бы их голыми руками. Не правда ли?» Но узок, неимоверно узок, кругозор наших славных надзорных органов. — Ты говоришь изменнические вещи, — пробормотал Карлос. — Подстрекательство и все такое. Знаешь, как умеет пытать имперский прокурор Харакий? — А Акакий. — Специально меня путаешь? — Ни в коем случае, милостивый лорд. Тогда зачем завел разговор об одарницах Но ведь вы не с милостивый лорд, не так ли? И Выдморской пуще, пущи, как я успел заметить, полным-полно деревьев. А значит, вы можете с полным правом приобрести у меня патент на производство пилорама бенефит, а также за небольшие отчисления в мою пользу лицензию на ее промышленное использование и потрясти соседей невиданной работоспособностью агрегата, что, безусловно, приведет Фридию к немыслимому процветанию. Гридию. По дороге в ваш замечательный город я видел принадлежащие милостивому лорду заповедные леса и с восхищением представил, как столетние деревья превращаются в доски и брусья, столь необходимые для строительства и благоустройства окрестных провинций. Опять же борьба с чудью. Стоит лишить проклятую нечисть естественной среды обитания, как ваши блестящие стражники возьмут ее голыми руками. Кого? Чуть. Где возьмут? В пуще, в смысле, когда пилорама-бенефит превратит ее в пустыню. «А где я буду охотиться?» – недоуменно поинтересовался Карлос. Вопрос едва не поставил Акакия в тупик. «Вы любите охотиться?» «Обожаю». Кхм. Ну, через мгновение решение было найдено. «А что, если спилить леса соседей?» «Я уже вижу эту чарующую картину «Милостивый лорд». Вы берете в аренду их заповедные леса лет, скажем, на сто и запускаете в них пилораму «Бенефит», превращая каждую деревяшку в серебро». Акции вашей лесопромышленной компании растут, как на праймовых дрожжах. Вы не знаете, куда девать деньги и мастите серебром улицы. Оставь свои бредовые рассказни. Далее должно было последовать сакраментальное «пшел вон». Однако бенефит вновь успел. Вижу, что будущее богатого негацианта вас не привлекает. Молодой лорд, тоном заправской гадалки, произнес бродячий гений. «Я давно понял, что ваша стезя воинская, вырождены для великих подвигов, не так ли?» и угодил в самую точку. «Сегодня ночью я лично поразил опаснейшего преступника», — самодовольно ответил Карлос. «Который на моих глазах ухитрился убить героя». Ну, ведь героя можно воскресить», — неожиданно грустно произнес Акакий. И слова эти, как показалось Карлосу, вырвались из самой души лысого ученого. «Что ты сказал?» У меня есть превосходное решение для вашей армии, милостивый лорд. Удивительная полевая кухня, не требующая ни дров, ни угля. С энтузиазмом провозгласил бенефит. Просто забросьте в котел крупу, добавьте воды, немного масла, соли и через пять минут ваша непобедимая армия получает рассыпчатую кашу. Забудьте о жадных маркетантах и вороватых поварах. Их не будет. Еду обеспечит мой котел. Твой Это восхитительное и наиполезнейшее изобретение обрело скромное название «Механическая готовка Бенефит» и произвело ошеломляющее впечатление на всех столичных военных вельмож. «И сколько готовок ты продал имперской армии?» — с издевкой поинтересовался Карлос. Бенефит вновь вздохнул и признался. «К глубочайшему моему сожалению, завистники успели и тут». Во время главного испытания прототип готовки неожиданно загорелся, опалив роскошный мундир леб маршала Смита и я, и тебе пришлось бежать. В какой-то степени. Стримглав. Но если вас не устраивает готовка, Бенефит собрался продолжить натиск, но на этот раз не успел уже он. Ты мне надоел. В какой-то момент прилипчивый бродяга Карлосу даже понравился. Было в нем нечто заводное, необычное для скучных грядистских будней. Оригинальное и чужеземное. Однако неожиданное замечание насчет героев развеяло появившийся флёр в дым. «Послушай, собаки а какий? не принципиально Видишь, вон тех людей». Карлс указал настоящих у крыльца Академии Героев. «Вижу», — поникшим голосом ответил ученый. Он уже понял, что услышит дальше. «Если не оставишь меня в покое, следующую лекцию». Будешь читать им. И посвящена она будет твоему умению залечивать переломы в походных условиях. Ловил? Ловил. Подумайте насчет лесопилки. Вон. Бенефит растворился, а Карлос, поколебавшись, направился к героям. Гридия была владением большим, достаточно богатым, но мирным, что было весьма и весьма необычно для нынешнего неспокойного времени. Лорд Датос предпочитал с соседями дружить и не воевать. Мелкие обиды прощал, крупных не затевал, а потому Гридия, как все, в общем-то, владение пущи, междуусобиц не знала. Вот и получилось, что героев в Гридвальде было немного, всего четверо. И все они грелись сейчас в ударе замка на теплом утреннем солнышке, лениво поддерживая неспешный разговор. Самым могучим из гридийских героев был, безусловно, воевода Генрих Ураган, старый, покрытый шрамами воин, друживший с лордом Дотосом с Измальства и прошедший с ним всю войну за туманную рощу. Ураган с детства знал только бой тренировался, воевал, убивал, заслужил славу первого рыцаря Пущи, и одним из первых в империи почувствовал зов, принял прайм и превратился в одного из самых могучих героев, в того, кого почтительно именовали воеводами, в несокрушимого воина, закованного в тяжелые доспехи. Но Генрих был не только самым сильным. Он считался лидером грядейских героев, командиром их небольшого отряда и авторитетом уступал лишь старому лорду. Сейчас ураган стоял у крыльца Академии Героев и о чем-то беседовал с Джейкобом Самострелом, Проза веселым дуэлянтом, никогда не расстающимся, с элегантным и крайне опасным остробоем. Уникальным оружием этих героев, объединяющих острый тесак и миниатюрную прайм-пушку. Рыжий герой, его длинные волосы были увязаны в конский хвост, доспехов не признавал. Носил щегольский камзол гридийских цветов и считался главным сердцеедом Гридвальда. Подружек Джейкоб менял едва ли не каждую неделю но все не вспоминали о развеселом герое лишь в самых восторженных тонах. Живость и жизнелюбие самострела уравновешивали его эгоизм, а виртуозное владение остробоем – не любовь к дисциплине. Джейкоб с трудом терпел приказы, но ураган уважал и, пересилив себя, научился действовать в команде. Третий герой – бессмертный арчибальд Ржавый Ус, по привычке молчал, прислонившись спиной к стене. Обладатель густой шевелюры, густых бровей и, разумеется, густых усов, он смотрел на мир с исключительной мрачностью и отпускал в два раза меньше слов, чем это требовалось, чтобы не прослыть немым. По-настоящему ржавый ус был привязан лишь к своему двуручному мечу, глянющему и острому, как бритва. И даже сейчас, пребывая в безопасном дворе замка, не выпускал его из рук. Последний в списке, но не по значению, Была огненная лиса Шахмана Ягаза. Высокая статная девушка, чей игривый костюм, короткий жакет с капюшоном и еще более короткая юбочка был украшен лисьими ушками и роскошным рыжим хвостом. Лиса, как следовало из имени, дружили с огнем. Некоторые лорды даже считали их записными пироманками и предпочитали убивать на расстоянии. Их огненные стрелы жалили быстро и без промаха. И именно поэтому лорд Датос поручил присматривать за сыном Ягазе, а не другому герою. В присутствии лисы вероятность ближнего боя существенно снижалась. При появлении наследника герои, что вполне естественно, замолчали, устремив на него взоры. И Карлос, без особого восторга, чувствуя себя в центре внимания, неспешно приблизился к ягозе шахмана. «Рада видеть вас в добром здравии, молодой господин!» Склонилась в поклоне девушка. — Это я рад, что с тобой все в порядке, — улыбнулся юноша. — Спасибо лорду Датосу. — Спасибо, что прикрыла меня. Это мой долг. — Первый вопрос, который Шахмана задала после пробуждения, был о вас, молодой господин, — почтительно пробасил воевода Генрих. — Я довел дело до конца, — сообщил юноша. — Лорд Грит рассказал мне. Бесстрастно ответила ягоза. Вы повели себя очень смело. Ерунда. Карлос потер подбородок. И вдруг понял, что по-настоящему рад видеть шахмана целый и невредимый. Он знал, что герои воскресают. Что их смерть не навсегда. И относился к этому легко, как к само собой разумеющемуся действу. Но... Но теперь что-то изменилось. Шахмана умерла на его глазах умерла, закрывая его, умерла, выполняя идиотский приказ. И первый ее вопрос после воскрешения был о нем, о бестолковом хозяине. Преданность? Без сомнения. И такое отношение требуется поощрить. А в следующий момент Карлос неожиданно подумал, что проходить через смерть, даже зная, что тебя вернут, удовольствие не из приятных. Ты воскреснешь, но в твоей памяти, наверное, навсегда останутся воспоминания о последних секундах. Ощущение затухающей жизни, боль, кровь и, возможно, страх. Хранят ли герои воспоминания обо всех последних секундах, которые были в их опасной жизни? А ведь я никогда не спрашивал их об этом. Каково это? Жить, помня все свои смерти. Падать в бездну снова и снова проходить через невыносимую боль. Не значит ли это, что быть героем не так уж и весело, что плата за силу и невиданные возможности необычайно высока? Нет ли переживания заставляют героев вести себя как можно проще? Не задумываться о сложных вещах, чтобы не сойти с ума, пауза неприлично затягивалась. Гридийские герои начали покашливать, по очереди косясь на урагана Карлос. Неожиданно для самого себя произнес. «Я хочу попросить у тебя прощения, шахмана. Если бы я не приказал осветить переулок, бандит не сумел бы прицеливаться и ты, и с тобой. Молодой лорд сбился, но сумел закончить. Я допустил ошибку. Извини». Сказать, что герои были поражены, не сказать ничего. Ураган крякнул и ухватил себя за седую бороду. «У Джейк отвисла челюсть». И Дуэлянт вытаращился на юношу так, словно у Карлоса неожиданно выросли крылья. Арчибальд едва не выронил меч, и только Егаза отнеслась к словам хозяина спокойно, как будто услышала должное. — Вы становитесь настоящим лордом, молодой господин. Отец будет вами гордиться. — Настоящим, которого герои слушают не только потому, что в его руках их каталисты, который понимает, что дети Прайма не игрушки, и видит в героях не только могучих воинов, которых можно, не задумываясь, отправлять на самое опасное задание, но людей. Кажется, я услышал очень важный комплимент. И Карлосу стало неловко. Кхм. Наверное, он дернул плечом и перевел разговор на другую тему. «Почему вы все здесь?» «Ураган!» Воевода сделал шаг вперед, чуть наклонился. Харлс едва доходил могучему герою до плеча и негромко ответил. — Маркус Лошар, посланник леди Кобрин, и спросил у вашего отца удиенции. С ним путешествуют три героя, и лорд Грид приказал нам побыть в замке. На всякий случай. — Очень предусмотрительно. — Согласен. Император весьма жестко пресекал междуусобицы, поскольку не хотел, чтобы у кого-то из его вассалов Оказалось больше одного источника прайма, однако полностью искоренить это постыдное явление не мог. Самолюбивые лорды не упускали возможности хотя бы чуть-чуть расширить свои владения за счет соседей, и конфликты между ними были делом пусть не повседневным, но, увы, обыденным. Не помогали ни суровые наказания, ни призывы к патриотизму, ни напоминания о враждебной одарнии существенно усилившиеся после поражения. Лорды догадывались, что еще одной войны с южным соседом не избежать, но пересилить природу не могли и тратили драгоценные ресурсы на драки за лишний лес или заливные луга. Леди Кобрин, которой служил Маркус, славилась агрессивностью, а потому, несмотря на огромное расстояние, что отделяло Кобри от Гридии, В предосторожности лорда Датоса имелся определенный резон, ведь лорды не всегда сражались за леса или луга. Иногда целью междоусобицы становилась смена власти в той или иной провинции. И «Вы будете здесь во дворе?» «Зависит от того, где останутся герои Лошара». «Хорошо». Карл скинул воинам, направился ко входу в левое крыло. Но буквально через два шага около него вновь оказался вездесущий Акакий. — Вам служат могучие герои, милостивый лорд, очень смелые и очень сильные. — Кажется, я выразился на твой счет. — Предельно ясно. Увидев огненную лесу, я взял на себя смелость вернуться, милостивый лорд, чтобы поведать о замечательном и не очень дорогом патенте на оригинальную правимо-тушительную систему прямого действия. В случае необходимости повешу процедил Карлос и, как и вновь испарился. Молодому лорду хотелось верить, что навсегда.